Глава пятьдесят В море. В финском заливе нырял по волнам большой пассажирский пароход. Он шел за границу. В небе играло теплое весеннее утро, борясь солнечными лучами с целым стадом волнистых облаков, которые с ночи сплошную массою налегли над морем и не успели еще рассеяться. На горизонте, в белесоватом тумане, едва глубела узкая и далеко протянувшаяся полоска берега. То была Россия. Бероев по направлению к ней протянул свою руку. «Видишь?» — тихо сказал он жене. «Смотри на нее, в последний раз смотри. Прощайся с нею, ведь уж мы ее больше никогда, никогда не увидим». И с этой мыслью сердце его болезненно сжалось и защемило. Он долго еще смотрел на эту исчезающую полоску, пока, наконец, она совсем не растаяла в легком морском тумане. У ног его на корме играли и весело возились между собой двое ребятишек, неумолчно щебеча какие-то свои ребячие речи. Жена сидела подле, облокотясь на борт парохода, и глядела все в то же пространство, где недавно исчезла голубевшая полоска. Выглянуло солнышко и ярко заиграло на снастях, на палубе, на лицах. Окрасило золотистым отливом густые клубы облачно-белого пароходного дыма прихотливо извивчато заискрилось на изломах зеленоватых волн и ярким серебром сверкнула при взмахе на крыльях двух трех морских чаек заботливо реевших над водою бероев любовно заглянул в лицо своей жены оно было тихо и грустно задумчиво а глаза все еще внимательно устремлялись в ту же самую даль и будто силились еще в последний раз уловить утонувший за горизонтом берег покинутой родины, которая дала этой женщине столько великого горя, и разлучаться с которую, разлучаться навеки, было все-таки невольно мучительно жалко. На глазах ее жемчужились две крупные слезы. Бероев взял ее руку и, глядя в эти глаза, тихо и долго сжимал ее добрым родным пожатием. На душе у обоих пронеслось какое-то облачко, жуткое сожаление о покинутой родине, светлая надежда на будущее. Оба вздохнули о чем-то, оба улыбнулись друг другу, и в этом взгляде их светился теперь отблеск покоя и мира. В этой улыбке, Сказалось тихое счастье. Конец книги. Запись произведена по изданию Всеволод Крестовский. Петербургские трущобы. Москва. Эксмо. Пресс. 1998 год.